Глава 6 Мышцы. Тёплым июльским вечером в 2006 году в Тусоне Том Бойл и его жена Элизабет стояли на повороте с парковки у супермаркета на шестиполосную скоростную магистраль Саут-Колп-Роуд. Шевроле Камаро перед их пикапом с визгом тронулся, чтобы успеть вклиниться в проходящий поток машин. И тут на дорогу обрушился шквал искр. «О боже!» — пролепетала Элизабет. «Ты видел?» Машина врезалась в велосипедиста, едущего по встречной полосе магистрали, и теперь тащила и пострадавшего, и его велосипед. Бойл выпрыгнул из пикапа и побежал к Камару, который наконец-то остановился в 6 или 9 метрах от него. Понятно, что было дальше. Бойл увидел велосипедиста, зажатого между передними колесами автомобиля. Им был восемнадцатилетний Кайл Холтраст. «Когда я подошел к машине, — вспоминал позже Бойл, — парень орал во все горло, потому что ему было очень больно. Бойл поднял машину. «Мистер, мистер, выше, еще выше!» — надрывался Холтраст. Когда Бойл поднял машину достаточно высоко, он позвал водителя Камара, который, выйдя из оцепенения, вытащил парня. Затем Бойл поставил машину, — и держал Холтроста на руках до прибытия спасателей. Парень выжил, а подвиг Бойла вошел в историю как один из примеров истерической силы, многочисленных, но не поддающихся проверке. Когда ноги не хотят идти дальше, то, естественно, обвинять именно их. То же справедливо в ситуации, когда вы несете пианино, крутите педали вверх на Альп-Дьюэс или цепляетесь кончиками пальцев за узкую трещину в скале. Порой вам кажется, что мышцы на пределе. Альп-дюэс – горнолыжный курорт во французских Альпах на высоте от 1860 до 3330 метров над уровнем моря на территории коммуны юс Именно в этом месте завершается один из труднейших подъемов Тур-де-Франс. В долгих испытаниях на выносливость это чувство затуманивается другими ощущениями, занимающими ваши синапсы. У вас колотится сердце, хрипят легкие, уходит сила воли и так далее. При кратковременном максимальном усилии картина четче. Либо вы можете поднять машину, либо нет. Именно поэтому такие подвиги, как поступок Бойла, сбивают с толку. В долгих спорах о возможности использовать каждую каплю силы наших мышц Такие факты подрывают все знания, которые, как нам кажется, у нас есть. Конечно, у мышц есть пределы. В XIX веке физиологи пропускали ток через лягушачьи лапки и заставляли их плясать до тех пор, пока те не переставали реагировать совсем. И в те лихие времена, когда в университетах еще не появились советы по этике, оставался небольшой шаг к тому, чтобы попробовать подобные эксперименты на людях. Исследователи, например, итальянский физиолог Анджело Моссо, один из первых, изучавших умственную усталость, смотри, главу 4, пытались сравнить физическую силу, которую участники эксперимента производили сами по себе, с той, которую удалось получить благодаря стимуляции мышц электричеством. Если бы непроизвольные сокращения были сильнее произвольных, это показало бы, что у нас есть своего рода защитный механизм – центральный регулятор силы, не позволяющий нам разорвать свои сухожилия и оторвать мышцы от костей. Но методы измерения того времени не позволили однозначно ответить на вопрос. Имелись, однако, и другие намеки на то, что у нас есть резерв мышечной силы. Например, в 1939 году немецкие исследователи опубликовали результаты экспериментов с недавно разработанным препаратом под названием «Первитин», показав, что выносливость в тесте на велосипеде может возрастать втрое без видимых изменений метаболизма или кровообращения. Они пришли к выводу – конечная точка любого действия никогда не бывает абсолютной фиксированной точкой – Это скорее момент, когда все негативные факторы, например, усталость и мышечная боль, ощущаются сильнее, чем положительные – мотивация и сила воли. Препарат был ранней версией кристаллического метамфетамина, и немецкие военные чиновники проявили живой интерес к результатам его исследования. В том же году его начали получать военные водители, участвовавшие во вторжении в Польшу, которая стала началом Второй мировой войны. Позже убежденные в полезности препарата нацисты и вермахт очень широко применяли его в войсках в течение всех боевых действий. Только с апреля по июль 1940 года более 35 миллионов таблеток панца шоколаде» — танкового шоколада — подпитывали европейский блицкрик, порождая устойчивые слухи о нацистской супертаблетке — которая наделяла солдат нечеловеческой силой. Со временем отчетливо проявились и вредные побочные последствия применения этого средства, и немецкие чиновники в 1941 году ограничили его использование, хотя до конца войны так и не отменили. Он входил в неприкосновенный запас восточно-германской армии до 1988 года. Том Бойл, не был под действием наркотиков, когда поднимал машину, но по его венам бежал адреналин. В конце 1950-х исследователи Митчо Икаи, бывший студент АВ. Хилла, и Артур Штейнхаус провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как, находясь на грани жизни и смерти, человек резко увеличивает свою физическую силу. Исследователи дали участникам задание – Сгибать предплечье как можно сильнее раз в минуту в течение получаса каждый раз, когда секундная стрелка электрического таймера проходила отметку часа. Согласно их статье в Journal of Applied Physiology, инъекции адреналина произвели статистически незначительное увеличение силы на 6,5%. Таблетки амфетамина увеличили ее более эффективно, на 13,5%. Но еще лучше сработал прием, когда один из исследователей стоял прямо за ни о чем не подозревающим участником и стрелял из стартового пистолета 22 калибра за несколько секунд до момента, когда нужно было сгибать руку. В этом случае зафиксировано среднее увеличение силы на 7,4%. Эти результаты часто преподносятся как доказательство того, что подвиги сверхчеловеческой силы возможны при определенных обстоятельствах, однако крайне редко упоминается, что и Каи, и Штейнхаус также утверждали, будто наблюдали среднее увеличение силы на 26,5% под действием гипноза, причем эффект во многом сохранялся даже после снятия этого состояния. Сила трансов была так велика, что когда гипнотизер коснулся скептически настроенного субъекта авторучкой, сказав ему, что это «раскаленная докрасна кочерга», волдырь, появившийся в течение часа, заживал неделю и убеждал в реальности гипноза. Исследователи утверждали, будто увеличение силы произошло потому, что гипноз, как и наркотики или страх, позволил участникам эксперимента победить глубоко укоренившиеся запреты. Например, Все детство мать одной атлетически сложенной, но очень женственной участницы предупреждала, чтобы та не переусердствовала с тренировками, а в старших классах над ней смеялись, называя ее «мисс футбол» за спортивное тело. Гипноз, по словам Икаи и Штейнхауса, позволил ей избавиться от возникших блоков и увеличить свою силу на 50%. Стоит отметить, что более чем полвека спустя Эти результаты не удалось повторить в контролируемых условиях. Есть также ключевое различие между тем, чтобы один раз поднять автомобиль и максимально снова и снова напрягать руку. В 2014 году команда под руководством Исраэля Гальперина из Мемориального университета Ньюфаундленда провела аналогичный эксперимент, в ходе которого испытуемые, Каждые 15 секунд производили изометрическое сгибание локтя в течение 5 секунд, пытаясь преодолеть сопротивление неподвижного препятствия. Одной группе сказали, что они будут делать 6 сгибаний, другой — 12, а третий просто сказали продолжать, пока не будет дана команда остановиться. Но когда эксперимент начался, все три группы должны были выполнить упражнение по 12 раз. Теоретически инструкции не должны были иметь значения, потому что испытуемых постоянно и недвусмысленно инструктировали не пытаться равномерно распределить силы. Каждое напряжение должно было быть максимальным, экономить силы не разрешалось. На практике, однако, ожидания имели значение. В течение нескольких повторов те, кто думал, что выполняют упражнения шесть раз, сжимали руку намного сильнее – чем контрольная группа, которой было сказано про 12 повторений. Те, кто не знал, как долго им продолжать, сжимали руку слабее, чем представители двух других групп. Неудивительно, что средняя сила уменьшалась с каждым последующим повтором до последнего и шестого в обманутой группе, когда они смогли сделать финишный рывок и приложить больше всего сил. В целом, картина выглядела очень похожей на U-образную схему, наблюдаемую на примере мировых рекордов по бегу на длинные дистанции и, как в моем случае, с ускорением на финише на дистанции 5000 метров. Даже при коротком подходе, где предположительно мы выкладываемся на всех повторах, когда нам недвусмысленно предписывают не оставлять сил в резерве, мы стараемся распределить силы равномерно. Это открытие помогает объяснить, почему и Каи, и Штейнхаус могли использовать скрытые резервы сил, но не объясняет, как человек может поднять автомобиль. На соревнованиях «Самый сильный человек планеты» 1983 года в крайсчерче Новая Зеландия, молодой канадский пауэрлифтер Том Мэгги, позже известный как Мегаман во время своей короткой карьеры во Всемирной Федерации Рестлинга, поднял в становой тяге 535 килограмм местного сыра «Чеддер». «Достаточно для того», — невозмутимо заявил телевизионный комментатор, «чтобы заполнить огромное количество мышеловок». Этот подвиг с двумя штабелями сырных голов, соединенных гибкой штангой, расположенной в 45 сантиметрах от земли, остается рекордным, как самая тяжелая подтвержденная тяга. Рекорды с использованием стандартных грифов и блинов зафиксированы с меньшими весами. Для сравнения, типичный Камаро, даже если максимально облегчить его для дрэк-рейслинга, весит не менее 1360 килограмм. Если мы предположим, что в ситуации жизни или смерти человек способен проявить дополнительную силу, разрыв все равно огромен. Часто при обсуждении оценки разницы между осознанной и и действительно максимальной силой, цитирует Владимира Зациорского. Этот эксперт по биомеханике 30 лет проработал в Московском Центральном институте физической культуры, где проводились основные советские научные исследования, связанные со спортом, а затем в начале 1990-х переехал в Пенсильванию. В работе 1995 года «Научные основы и практика силового тренинга» своего рода Библии тренировок, до сих пор считающейся культовой, Зациорский написал, что большинство может использовать только около 65% имеющейся в теории максимальной силы. Тяжелоатлеты-профессионалы добиваются большего, поднимая более 80% своего максимума на тренировках, а благодаря психологическому напряжению на больших соревнованиях, согласно одному из исследований Зациорского, Они превосходят свои лучшие результаты на тренировках еще на 12,5%. Подставьте эти значения в истории, и вы обнаружите, что Мэгги под устрашающее гудение толпы мог бы поднять еще около сотни килограммов сыра. Но это все равно меньше половины веса Камаро. Как же Зациорский определял истинную максимальную силу своих штангистов? Эта информация либо растворилась в тумане времени, либо похоронена в малоизвестных советских спортивных журналах середины XX века. Некоторые эксперты настроены крайне скептически. Французский исследователь Гийом Миле, заведующий лабораторией нервно-мышечной усталости Университета Калгари, называет цифры Зациорского абсолютно сумасшедшими. В 2016 году Когда я связался с Зацорским, ему было 83 года, он уже давно вышел на пенсию и ушел из университета Пенсильвании, но все еще вел очень активную исследовательскую деятельность. Он числился соавтором не менее семи научных статей, посвященных тонкостям контроля движения, которые были опубликованы с января по сентябрь того года. Но он не мог вспомнить детали о тех цифрах, которые чаще всего цитировали. «К сожалению, — написал он мне по электронной почте, — я не помню, кто первым упомянул эти факты. Это не означает, что цифры не верны. В конце концов, одна из причин, по которой они появляются в столь многих научных объяснениях сверхчеловеческой силы, заключается в том, что они звучат правдоподобно. Но правдоподобие — Совсем не то же самое, что доказательство. Никому не удалось однозначно подтвердить или опровергнуть выводы Зациорского, но не из-за малого числа попыток. Идея о наличии у всех нас скрытого запаса мышечной силы получила широкое распространение в начале 1900-х, когда стали популярными эксперименты с электричеством. Как утверждали несколько датских исследователей в 1923 году, Каждый, у кого есть опыт стимуляции мышц электричеством, знает, что так можно добиться сокращений, при которых образуется сила, какую невозможно воспроизвести осознанно. Но на самом деле измерить этот резерв было сложно, потому что при большинстве движений человека задействуются несколько разных групп мышц, и вызваны они разными нервными путями, в отличие от дергания одной мышцей вызванного электрическим током. Только в 1954 году веселый эксцентричный британский физиолог Патрик Мертон нашел решение этой проблемы. Он зажимал предплечье испытуемого, обычно свое, оставляя другую руку свободной для измерения, чтобы двигался только большой палец, причем в одном направлении, активируясь приводящей мышцей. Когда он сравнил максимальную произвольную силу большого пальца с силой, создаваемой нарастающей серией постоянных электрических разрядов по связанному нерву, которые повторяются по 50 раз в секунду, он пришел к двум удивительным выводам. Во-первых, сила, создаваемая под действием электрических импульсов, была гораздо ощутимее, а кроме того, это больно. Причиненная боль сводится к минимуму, если кожа под стимулирующим электродом не повреждена, отметил он. Во-вторых, фактическая сила была по существу той же. Иными словами, предполагаемый резерв оказался иллюзией, результатом, по мнению Мертона, который бросил вызов широко распространенному тогда мнению, что лунатики, люди, страдающие столбняком, конвульсиями или находящиеся под гипнозом и утопающие, исключительно сильны. Миртон применил новый ход, чтобы подтвердить свои доводы. Его подопытные сами сокращали мышцы большого пальца, а он использовал короткий электрический импульс, чтобы увеличить силу сокращения мышцы. Если естественное сокращение было относительно слабым, сила значительно увеличивалась под действием электрического импульса. Однако при более сильных естественных сокращениях электрическая прибавка становилась все меньше. При максимальных сокращениях кратковременный импульс не прибавлял силы, лишний раз доказывая, что ни одна часть мышцы не осталась неиспользованной. С тех пор подобные эксперименты повторялись много раз, В самых разных условиях, кроме инициирования мышечных сокращений с помощью электрических ударов, исследователи теперь используют магнитную стимуляцию. Она применяется непосредственно к моторной коре головного мозга, чтобы произвести короткие мышечные сокращения в разных частях тела и выяснить, где и как возникает усталость. Это еще один метод, основанный на использовании более болезненных электрических ударов по собственному черепу, опробованный в свое время бесстрашным Мертоном. В целом, по словам Роджера Эноки заведующего лабораторией нейрофизиологии движений Университета Колорадо в Болдере, современный вывод из результатов этих исследований перекликается с выводом Мертона. Большинство здоровых людей могут достичь степени произвольной активности близкой к 100%. В лаборатории Марка Бернли Кентском университете типичные максимальные показатели сокращений четырехглавой мышцы составляют от 92 до 97%. И все показатели меньше 90% говорят о том, что в испытании что-то пошло не так. Иными словами, в нормальных условиях мы используем почти всю силу, которую могут произвести наши мышцы. Однако есть две оговорки – которые, по словам Энаки, нужно учитывать. Одна из них заключается в том, что нельзя поддерживать стопроцентную активацию бесконечно, поэтому идея скрытого мышечного резерва имеет больше смысла для велосипедистов, грибцов и бегунов, чем для тех, кто перетаскивает пианино. Другая – разница между подергиванием большого пальца и, скажем, поднятием автомобиля, или движением, которое требует на первый взгляд сложной синхронизированной схемы активации, включающей по меньшей мере 13 разных групп мышц. Вероятно, такое сложное действие в реальном мире затрудняет достижение полной произвольной активации во всех соответствующих мышечных группах. А это значит, что в стрессовых ситуациях может открыться резерв, доступный для использования. Эту версию, как говорит Энака, не проверяли и не ясно, возможно ли такое испытание с помощью современных технологий. Именно поэтому заявления Зациорского так интригуют. Если помнить эту оговорку, подвиг Тома Бойла, когда ему удалось поднять автомобиль, становится по крайней мере правдоподобным, особенно если учесть некоторые основные, но часто забываемые аспекты механики. Бойл не отрывал всю машину от земли, максимум ее переднюю ось, или менее половины веса автомобиля, благодаря рычагу, который образовался, так как он брался за самую переднюю точку кузова. Но даже в этом случае оценка может быть завышена из-за участия подвески автомобиля. Подумайте, что происходит, когда вы меняете запасное колесо. Домкрат отрывает только одно колесо от земли, поднимая, по очень приблизительной оценке, четверть веса автомобиля. В случае с «Камаро» — около 340 кг. И бойлу, возможно, не нужно было на самом деле поднимать переднее колесо или колеса в воздух, чтобы освободить велосипедиста. Достаточно было снять часть нагрузки, чтобы водитель мог вытащить велосипедиста из-под машины. Не зная точных деталей истории, невозможно выяснить, Сколько сил потребовалось для этого подвига? Но можно предположить, что 363 килограмм было достаточно. И Бойл, согласно описанию журналиста Джеффа Уайза, не был слюнтяем. При росте 193 сантиметра и весе 127 килограмм в тренажерном зале в становой тяге он поднимал 317 килограмм. Добавьте к этому 20-процентный резерв Зациорского для опытных тяжелоатлетов, и вы получите потенциальную истинную силу в 380 килограмм. Из множества историй о сверхчеловеческой силе это ближе всего к правдоподобию. Что бы ни случилось в тот день, очевидно, что ужас ситуации позволил Бойлу выйти за свои пределы. Только вернувшись домой вечером, он заметил, что, поднимая машину, сильно сжал челюсти и сломал 8 зубов. К тому моменту, когда Стефан Куло добрался до горного городка Доннос, он бежал уже почти 34 часа. У него за плечами было почти 153 километра по головокружительным тропам через вершины и перевалы, опоясывающие Валле Даоста. Долину на итальянской территории, где встречаются итальянская, французская и швейцарская границы. То потея, то дрожа от холода, он бежал под холодными дождями по долинам, каждая из которых имела свой микроклимат, а солнце поднималось, садилось и снова поднималось. За весь маршрут Куло уже поднялся и спустился более чем на 10 километров, Эверест четвертью а он не пробежал еще и половины дистанции. Опытный горный бегун Куло, в 2009 году установивший рекорд, когда пересек Пиренеей за 10 дней, шел на седьмом месте одного из самых изнурительных ультратрейлов в мире – тур гигантов. По стандартам мира ультрагонок, которые всему остальному миру кажутся странными, эта гонка на 330 километров считается скучной хотите чего-то по-настоящему сумасшедшего, попробуйте двойной декатриатлон Аron который начинается с заплыва на 76 километров, продолжается тремя тысячами, пятьста сорок километрами на велосипеде и завершается бегом на 843 километра. На все это вам дается 20 дней, если доберетесь до финиша. Но суровый рельеф района, где проходит гонка, извилистыми тропами и набором высот почти 24 километра, поскольку маршрут огибает четыре самых высоких горы в Альпах — Монблан, Гран-Парадизо, Монте-Роза и Маттерхорн — отличает ее от других. Перерывов на отдых не запланировано, но участники могут позволить себе поспать пару часов, и лучшие бегуны обычно проходят эту гонку примерно за 80 часов. Если есть гонка, которая выжмет из вас всё до последней судороги ваших нующих квадрицепсов, то это именно она. На станции помощи в Донасе Куло остановился, чтобы пополнить запас воды и немного отдохнуть, но сначала врачи заставили его пройти проверку, занявшую полчаса. При помощи системы биоимпеданса Z-Metrix у него проверили композиционный состав тела. Медсестра взяла кровь и измерила окружность его бедер и икр, чтобы определить, нет ли воспаления. Дальше спортсмен легко прошел компьютерный когнитивный тест, после чего для оценки снижения мышечной силы и способности сознательной активации мышц сделал серию максимальных сокращений мышц ног с электрической стимуляцией и без. Затем У него проверили равновесие с открытыми и закрытыми глазами на динамометрической платформе. Пока все это происходило и организм пытался отрегулировать кровяное давление и приспособиться к такой роскоши, как неожиданный отдых, спортсмен потерял сознание. Он уже прошел те же испытания перед стартом и будет проходить их снова на финише, если доберется до него. Одним из вдохновителей этого жестокого испытания был Гийом Милле, исследователь и опытный бегун на ультрадистанции, который, к тому же, в прошлом был членом национальной команды по лыжным гонкам. В 2010 году он занял третье место в туре гигантов. Более десяти лет Милле изучал мышечное утомление, но совсем в ином ключе, чем при коротких максимальных сокращениях он пытался количественно оценить и объяснить потерю силы при все более длительных и экстремальных нагрузках. В лыжном марафоне, пятичасовом забеге на беговой дорожке, суточном забеге на беговой дорожке, стомильном ультратрейле на Монблан, а теперь и в туре гигантов в 2011 году. Исследование, которое Милле проводил в этой гонке, Как оказалось, осуществлялось под наблюдением его брата Грегуара, спортивного физиолога из Университета лазанны который превзошел достижения Гийома, заняв второе место в гонке в 2012 году. Основная мера усталости, которую использует Гийом Милле в своих исследованиях, проста. Как уменьшается максимальная сила, которую вы можете произвести определенной мышцей? Неудивительно, но он обнаружил, что сила, создаваемая двумя ключевыми мышечными группами ног, четырехглавой и икрами, снижается по мере увеличения дистанции бега до некоторого уровня. К тому моменту, как вы будете бежать 24 часа, мышцы ног станут на 35-40% слабее и больше уже особенно не потеряют. Испытуемые и участники тура гигантов, которым потребовалось в среднем более 100 часов на гонку, в итоге потеряли всего 25% силы ног от той, что у них была до гонки. Этот результат на первый взгляд не совсем понятен. «Ладно», — шутит Милле, — «то есть, если я пробегу 300 километров, то устану меньше, чем если пробегу 150 километров». Это парадоксальное открытие уже намекает на то, что совсем не мышцы ног ограничивают спортсменов, бегающих ультрагонки на выносливость. И есть еще несколько тонких деталей. Данные опытов со стимуляцией мышц электричеством позволяют Милле оценить, какая часть потерь силы вызвана усталостью в самих мышцах, а какая оказывается центральной, отражающей либо снижение сигнала мозга, либо потери в передаче через спинной мозг. При беге на сверхдлинные дистанции сами мышцы обычно теряют только около 10% способности производить силу. Остальные потери – отражение прогрессирующего снижения произвольной активации мышц мозгом. «Мозг способен на большее, но не использует эти возможности», говорит Милле. Однако добавляет он Это не обязательно означает, что мозг несет ответственность за такое снижение. Когда Милле сравнил мышечную усталость от трех часов бега с усталостью после аналогичных по продолжительности езды на велосипеде и лыжной гонке, он обнаружил, что произвольная активация снизилась на 8% при беге, но при езде на велосипеде или лыжах не изменилась. В чем разница между этими тремя видами деятельности? Ударные силы при беге вызывают микротравмы, которые меняют свойства мышц ног, в отличие от нагрузок, где нет ударной составляющей. Произвольная активация по определению подразумевает уменьшение сигналов, поступающих от мозга. Она, по-видимому, реагирует на то, что происходит в наших мышцах. У нас есть специальные нервные волокна – которые посылают информацию от мышц в мозг о давлении, жаре, повреждениях, метаболических нарушениях и многих других данных, и мы учитываем ее в дальнейших действиях, даже не осознавая этого. Другими словами, попытка провести четкую границу между усталостью мозга и мышечной усталостью неизбежно приводит к чрезмерному упрощению процесса, поскольку они неразрывно связаны. Возможно, важнее то, что связь между усталостью ног, центральной или периферической, и фактическими результатами гонки далеко не так однозначно. «Ладно, я теряю 40% максимальной силы», — говорит Милле. Это объясняет, почему моя скорость снижается? Нет, по крайней мере, не напрямую. Если вы бежите гонку на 160 километров, то скорость, с которой вы пройдете отметку 150 километров, потребует гораздо меньше, чем 60% максимальной мощности работы мышц. Если из-за дерева на вас набросится медведь, вы обнаружите, что по-прежнему можете бежать очень быстро, а значит, независимо от того, что диктовало ваш темп, это не было связано с неспособностью мышц производить больше силы. Это тоже наблюдение, которое Маркора сделал в исследовании 2010 года, когда говорил о превосходстве разума над мышцами. Его испытуемые крутили педали, производя 242 ватта до тех пор, когда уже не могли продолжать, но каким-то образом смогли выжать 731 ватт в 5 спринте. В момент отказа в длительном испытании на выносливость ноги не хотят работать, но не теряют эту способность. Итак, если это не мышечная усталость, то что же? И Маркора, и Милле утверждают: множество факторов влияют на решение мозга ускорить, замедлить или остановить процесс. В ультрагонках, таких как Тур гигантов, востребованы непопулярные таланты. Например, способность поглощать огромное количество калорийной пищи и бежать дальше без рвоты. Если вы не можете этого, вашим ограничивающим фактором станет пустой топливный бак. В гонках по горам процесс возникновения микротравм в мышечных волокнах, развивающийся с каждым шагом, усиливается из-за ударных нагрузок в уступающем режиме, когда вы мчитесь вниз по склону. Драма, которая разыгрывается в миниатюре на быстром спуске в начале трассы бостонского марафона каждый апрель. Если ноги не готовы к суровым условиям скоростного спуска, ограничивать вашу скорость будут мышцы, но это произойдет в результате структурных повреждений и связанной с ними боли и потери координации, а не обычной усталости. В случае Стефана Куло эти и многие другие факторы – идеально встретились во второй половине гонки. Никаких мозолей, никаких проблем с желудком, ноги продолжали нести его вверх и вниз по горным тропам, не вызывая жалоб. К тому моменту, когда он остановился на три минуты, чтобы выпить пиво и съесть твердой пищи в альпийской хижине под перевалом Шампион на 2740 метрах, он поднялся на четвертое место и более чем на 12 часов опережал свой график по сравнению с предыдущим годом. Когда начались проблемы, Куло не придал им большого значения. Ему было слишком жарко. В деревне Боссос он снял футболку, шорты и ботинки и прыгнул в фонтан на 5 минут, чтобы охладиться. С наступлением ночи он вернулся на тропу и двинулся дальше. Пришло сообщение, что один из бегунов впереди него дисквалифицирован, и он поднялся на третье место. Новость подбодрила его, но одновременно придала ему ощущение, что нужно торопиться, и он поспешил дальше, несмотря на приступы головокружения и перегрев. По воспоминаниям Куло к этому моменту он понимал, что терпит неудачу. Во время спуска к предпоследней хижине, всего в 11 километрах от финиша, он пять раз сбивался с пути, хотя знал наизусть этот участок. Прибежав, он принял катастрофически неверное решение, отказавшись от еды, горячего питья и постели, предложенной смотрителем хижины, и снова убежал в ночь, выпив только стакан воды, даже не наполнив бутылки с собой. «Я был не в состоянии думать и рассуждать», — говорит он. «Мой мозг работал неадекватно». Через 15 минут Куло потерял сознание. Он бежал 85 часов и 30 минут, останавливаясь отдохнуть в общей сложности всего на 3 часа и 20 минут. милле годом ранее сделал нечто подобное. Менее трех часов сна во время 87-часовой работы. К концу гонки у него начались галлюцинации, он был не в состоянии отличить бодрствование от сна. Кулоу повезло меньше, хотя погода, мягкая для здешних мест, действительно была удачной. Он не мог держаться на ногах, но сумел завернуться в легкое, как перышко, спасательное одеяло, не порвав его, и включить фонарь на мигающий режим, а затем набрал номер Милле на мобильном телефоне. Было за полночь, поэтому Милле уже выключил телефон. На следующее утро, когда я получил сообщение, «Я думал, что он мертв», — вспоминает Милле. Голос было едва слышно, как будто кто-то умирал. Через полтора часа на место прибежал другой бегун и завернул Куло в жилет из гортекс и еще одно спасательное одеяло. В конце концов Куло проснулся от сильной тряски. Его тормошил врач, которого привел туда проводник. Через полчаса, Бегун уже находился в джипе, на котором его доставили к цивилизации. «Мы редко можем загнать себя до смерти», — говорит Милле. «Такие факторы, как сильнейшая жара, действие лекарств или длительный недосып, вероятный виновник мучений Куло, могут изменить хрупкий баланс организма. Но мозг защищает нас от нашей способности перебарщивать во всем почти всегда». «Большая часть жизни, конечно, проходит где-то между крайностями. Мы не поднимаем автомобили, не бегаем по 80 часов по горам. Где же пересечение между короткими усилиями на пределе работы мышц и длительными испытаниями воли?» Чтобы ответить на этот вопрос, норвежский исследователь Кристиан Фройд, работавший под совместным наблюдением Гийома Миле и Тима Ноукса, провел серию гонок на время, продолжительностью 3, 10 и 40 минут. Они были немного необычными. Вместо работы на велотренажере или беговой дорожке испытуемые пристегнутые к прибору для измерения силы, называемому изокинетическим динамометром, должны были с силой распрямлять колено каждые 2 секунды. Преимущество установки заключалось в том, что прибор позволял проводить измерения максимальной произвольной силы с дополнительным электрическим стимулом или без него, с частотой раз в минуту. Поскольку мышцы восстанавливаются от усталости в течение нескольких секунд, это единственный способ получить надежные показатели, которые не искажаются временем, нужным для того, чтобы сойти с велосипеда и встать на динамометр. Опубликованные в 2016 году результаты перекликались с некоторыми данными о сверхвыносливости милле. Мышечная усталость доминировала в самых коротких испытаниях, а центральная играла все большую роль в длительных. Измерения максимальной силы, проведенные во время долгих испытаний показали, что усталость самих мышц довольно скоро достигла относительно стабильного плато на уровне около 80 от полной силы, которая сохранялась до тех пор, пока испытуемые не делали финишный рывок. Это говорит о том, что важность чисто мышечной усталости в длительных гонках, если она вообще была, сильно переоценивалась в предыдущих исследованиях. Если мышцы ваших ног и правда горят в конце часовой гонки, причина в первую очередь в том, что вы слишком резко финишировали. Самая интересная деталь в исследовании Фройда — темп. В 10- и 40-минутных испытаниях, как и в беге на милю, 5000 и 10000 метров испытуемые ускорялись, чтобы эффектно закончить. При этом в трехминутном испытании они, наоборот, изо всех сил старались удержать начальный высокий темп. Не случайно это почти железное правило в забегах на 800 метров. Текущий рекорд на дистанции 800 метров – 1 минута 40,91 секунды установил Дэвид Рудиша, высокий, худощавый, 23-летний парень из кенийского племени Масаи на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Первый круг он пробежал за 49,28 секунды, а второй — за 51,63 секунды, то есть замедлился на 2,35 секунды. Это типично для забегов профессионалов на этой дистанции. Согласно анализу графиков мировых рекордов Росса Такера, во всех рекордных забегах, начиная с первого в 1912 году, спортсмены пробегали второй круг в среднем на 2,4 секунды медленнее, чем первый. Только дважды за это время рекорд на 800 метров был установлен в забеге, когда спортсмен пробегал второй круг быстрее первого. На более длинных дистанциях наблюдается прямо противоположное. На самом деле, трехсекундное улучшение рекорда с 1960-х почти полностью связано с тем, что бегуны быстрее проходят первый круг. Время второго круга остается почти неизменным, что наводит на мысль о существовании какого-то физиологического предела быстрого бега на уставших ногах. Такие закономерности вряд ли возникают случайно, и данные Фройда дают некоторое представление о том, что происходит. Во время испытаний проводили электромиографию, ЭМГ. Ученые прикрепляли электроды на четырехглавые мышцы участников исследования, чтобы измерить электрические импульсы, проходящие от мозга к мышцам, и приблизительно определить, насколько сильно мозг требовал их сокращений. В 10- и 40-минутных испытаниях сигналы ЭМГ отражали фактическую силу, производимую мышцами с резким увеличением как ЭМГ, так и силы ближе к концу испытаний. Но в трехминутных испытаниях картина была иной. Сила постепенно уменьшалась, а сигнал ЭМГ увеличивался. В трехминутной гонке и, вероятно, в беге на 800 метров, мозг продолжает требовать спринтерской скорости, когда приближается финишная черта. Мышцы же не в состоянии повиноваться. Если вы ищете общее между ролью мышц подъеме автомобиля и ролью мозга в беге на сверхдлинные дистанции, то вот хорошее определение. Этот мучительный момент наступает примерно на отметке 600 метров в беге на 800 метров, где вы уже совсем не экономите силы, но все равно чувствуете, что замедляетесь. Бегуны часто описывают это чувство словом, у которого на самом деле значение немного другое — забиться. Например, «Я думал, что выиграю гонку, но на последнем вираже мышцы совсем забились». Это означает, что они твердеют от усталости, что немного напоминает трупное окоченение после смерти. Но это слово прекрасно передает и все остальные непонятные ощущения. Иногда, наблюдая забег на среднюю дистанцию, вы замечаете момент, когда спортсмен начинает «садиться». Еще один эвфемизм, употребляемый в этом случае – Шаг становится короче, а движения более отрывистыми. Если вы сами бывали в такой ситуации, то сейчас наверняка сочувствующие поморщились. Почему же мырцы отказывают вам, когда забиваются? Традиционное объяснение таково. Они переполнены молочной кислотой, которая вырабатывается при их интенсивной работе и не успевают с той же скоростью насыщаться кислородом. В конце концов, забивание мышц обычно происходит в соревнованиях, длящихся от 1 до 10 минут, что соответствует продолжительности, в течение которой в крови вырабатывается тот самый высокий уровень лактата. Снизить степень забитости можно, если употребить пищевую соду. Она понижает кислотность почти так же, как при реакции с уксусной кислотой или уксусом в моделях вулканов из начальной школы. Оборотная сторона допинга пищевой содой, раз уж мы обсуждаем вулканы, это возможность неприятного извержения. Да-да, диареи. Такое мнение о лактатном ожоге все еще широко распространено, хотя лактат уже реабилитирован в научных кругах. Прежде всего, благодаря исследователю из Калифорнийского университета в Беркли Джорджу Бруксу. Вместе с другими учеными он показал, что роль лактата в мышцах сложна. Он служит важнейшим источником аварийного топлива во время интенсивных физических нагрузок. Лучшие спортсмены, которые не поддаются действию лактата, способны перерабатывать его в топливо более эффективно, чем остальные. Более того, если бы лактат действительно был проблемой, можно было бы воспроизвести ощущение забитости, вводя его в ваши мышцы. Но, как оказалось, это не так просто. В исследовании 2014 года Маркус Аман и Аллен Лайт вместе с коллегами из университета Юты попытались ввести три разных метаболита, связанных с интенсивной физической нагрузкой. Лактат, ионы водорода H+, и аденозинтрифосфат или АТФ в мышце большого пальца руки 10 счастливчиков. Концентрация варьировалась от нормальной – той, в которой эти вещества всегда циркулируют в организме, до более высокого уровня, соответствующего умеренной, сильной или экстремальной нагрузке. Сам по себе ни один из трех метаболитов не давал заметного эффекта. Тоже было верно, когда их вводили попарно, хотя лактат, соединяясь с ионами водорода, дает молочную кислоту. Но когда все три метаболита были введены вместе, у участников исследования внезапно возникло странное ощущение крайней усталости и дискомфорта в больших пальцах. При низких дозах добровольцы сообщали в основном о таких ощущениях, как усталость и давление. По мере увеличения дозы ощущения усиливались, появлялись боль и жар. Результаты показывают, что лактатный ожог – это не буквально ощущение кислоты, растворяющей мышцы, а предупреждающий сигнал, посылаемый мозгом через нервные окончания, которые срабатывают только в присутствии трех ключевых метаболитов. В предыдущей главе мы видели, что Аман использовал препараты, чтобы блокировать эти нервные сигналы, и участники его исследования были неспособны чувствовать болезнь этот лактатно-АТФ водородный ожог. В результате в гонках на время на велосипеде испытуемые начинали со старта быстро крутить педали и чувствовали себя превосходно, но ближе к концу сталкивались с проблемами, поскольку их мышцы переставали реагировать должным образом. Теория аманна заключается в том, что реакция на лактат-водород АТФ способ мозга гарантировать, что сами мышцы никогда не превысят критического уровня стресса или разрушения. Если вы отключите эту защитную систему, например, с помощью препаратов, вы станете способны подводить свои мышцы ближе к реальному пределу. В этот момент повышенный уровень других метаболитов, таких как фосфат, начнет напрямую влиять на способность мышечных волокон сокращаться можно ли без фентанила достичь реального предела работы мышц. В коротком спринтерском забеге, длящемся менее минуты или около того, несомненно, плато второго круга на 800 метров у бегунов мирового класса выглядит для меня как знак того, что эти спортсмены тоже сталкиваются с непреодолимыми мышечными ограничениями. Наоборот, Быстрый финиш, характерный для соревнований длительностью более двух минут, выглядит как свидетельство того, что именно мозг руководит во время этих состязаний. Есть ли исключения? Можно ли в определенных обстоятельствах довести свои мышцы до предела даже в длительном испытании на выносливость? Вероятно, этого нельзя добиться в лаборатории спортивного физиолога или даже на больших спортивных соревнованиях, но это не значит, что в других условиях это невозможно. В 2012 году журналист «Спортс Иллюстрейтед» Дэвид Эпштейн рассказал о тяжких испытаниях Райноны Хау, талантливой бегуньи на длинной дистанции, выступавшей за легендарную команду Орегонского университета по лёгкой атлетике и кроссу. Через шесть недель после переезда в Коста-Рику в 2011 году в пасмурный день Она и ее шестилетний сын Джулиан отправились на местный пляж. Там никого не было, и когда мать и сына течением отнесло от берега, прошло почти полчаса, прежде чем им на помощь пришли два подростка-серфера. Хал, жилистая марафонка, ростом 158 сантиметров, которая в свои 33 года бегала дважды в день, удерживала сына над поверхностью воды почти полчаса. Мальчик позже вспоминал, что он стоял на маме. Когда серферы подплыли ближе, вода периодически захлёстывала голову Хал, но она пыталась удержать Джулиана наверху. Подростки прибыли как раз в тот момент, когда женщина в последний раз приподняла мальчика. Один из ребят схватил Джулиана и положил его на доску, а затем повернулся к Хал, но она скрылась под водой и больше не появилась. Интересно, хотя и весьма болезненно, задаться вопросом, если бы серферы не пришли на помощь, смогла бы она продержаться дольше или сдалась бы раньше? Возможен любой сценарий, и оба указывают на то, что прибытие или отсутствие помощи, подобно надвигающейся финишной черте в гонке, высвобождает резерв, контролируемый мозгом. Но невероятно печальный конец истории — спасение сына ценой собственной жизни — заставляет нас поверить, что ответ точно посередине. Райнон Халл всю жизнь заставляла мышцы работать максимально близко к пределу и, наконец, достигла критической точки своей невероятной выносливости. Но мы, конечно, никогда этого не узнаем.